Глава вторая. И два пуха видел походные сапоги, он сразу понял, что предстоит приключение, и смахнув лапкой остатки мёда с мордочки, потиснулся как только мог, чтобы показать, что он ко всему готов. Алан Миун. Это был совершенно безумный день, пояснил Шелар, придугадывая среднее замечание Кантра касательно содержания своего сна. Наместник назначал новую главу ордена. предавал дела и раздавал инструкции. Можешь представить, что там творилось и почему мне эти рожи теперь снятся. Мужики в бело-голубых рясах продолжали свои разборки, мигом вписав в них новое лицо. Теперь они хором доказывали непонятно кому, что появление Кантера есть прямое доказательство измены брата Шиллара, изговорившегося с ним глубоко неуважаемого конкурента, имя подставить. Можно было куда-нибудь уйти, но эти Неприятные люди кантра раздражали, и он предпочёл удалить их, заодно проверить, кто же был прав тогда, он или Карлос, когда они рассуждали о странной уступчивости министра изящных искусств. Опять же тронный зал Артанского королевского дворца ему нравился, а базарный сколок святых отцов всё портил и нарушал гармонию. Непосетельно спихнув с трона унылого господина наместника, которого тоже удручало непотребное поведение подданных, Кантр во всём мощь своего голоса рявкнул: "Все вон отсюда". Скорее всего, они с Карлссоном тогда оба ошибались. Никакие обстоятельства в реальной жизни не имеют отношения к поведению персонажей сна. И загадочная высшая магия бардов есть не более чем плод воображения маэстро. Всё проще. Обычная магия сновидца, ничего более. Это она даёт власть над картинками и куклами, составляющими ткань сна. кантер, ну, тебя и голос, недовольно отозвался сзади Шэлар. Я сам чуть не пошёл вместе с ними. Это в вас стадный инстинкт сработал, злорадно заметил мистралиец. Но хозяина с нами и способности действовать не должны. Они не подействовали, не остался в долгу король, усаживаясь на своё законное место, которое так, кстати, освободилось, и указывая собеседнику на соседнее: "Я ведь здесь, да садись. Это всего лишь кресло и всего лишь сон". Не станешь же ты женщиной только от того, что немного на нём посидишь. Как там Ольга добралась? Кантера Горсённа махнул рукой и всё же присел, стараясь скрыть раздражение. Кому приятно, когда ему высказывают в лицо простыми словами его собственные мысли, причём настолько потаённые, что он их сам не решается облечь в словесную форму. Ольга глупость сделала. Улетела с ледяных островов. Она там и местных встретила и пообщалась с ними весьма дружелюбно. Вальни могла бы попроситься переночевать на день 2, а тем временем папас наводил бы за ней матресу Мориган. "Ва юс, матреса не осилила бы телепортацию драконов", заметил Шэлар. "Да и не надо, пусть бы драконы с троллем летали себе дальше. Но беременную женщину можно было и высадить, даже нужно при первой же возможности". А она полетела дальше. Даже еды никакой не додумалась попросить у добрых варваров и воды набрать. Сегодня они носят где-то в пустыне. «Я за нее боюсь». «Я больше боюсь за всех остальных», грустно прокомментировал король, «из-за этого проклятого перемещения, чтоб нашему мудрому брату Чаню с его идеями». «Да не переживайте так», — утешил его кантор, «с погребами уже работают, долго он там не простоит, а наши мэтры как-нибудь перебьются». «Я очень надеюсь, но вы не подумали еще об одной вероятности. Вернее, полагаю, Элвис и мэтр Максимилиана подумали». но не стали оглашать этого публично. Возможно, понял и Пафнути, но ты же его знаешь, скорее всего, они ещё обмозгуют вот этот вот вопрос со всех сторон и обсудят в очень узком кругу, но решить его эффективно вряд ли смогут. "В чём?" с подозрением тоснил Кантер, опасаясь, что сейчас ему так и не скажут ничего конкретного, мотивируя его особой секретностью. Когда по море Илондра останутся беззащитны, руководство Отзина может овладеть искушением напасть. Пусть не захватить, но хотя бы высадить десант, учинить лизню, создать хаос и удалиться. У Харгана есть ориентированные территории дворца в Белокамне. И в Лондоре он был, пусть и не во дворце, но в столице точно. Может, мое предупреждение и лишнее, но все же напомни им, чтобы были к этому готовы. Никто не может гарантировать, что наместник не делился ориентиром с магами Ордена, а у них как раз освободилась дюжина вампиров. Скорее всего, их раскидают по остальным точкам – Но для рейда могут и снять с лучателей половину охраны. Нетерпеливое ожидание встречи вдруг резко сменилось на нечто противоположное. Кантору мгновенно расхотелось видеть Ольгу рядом с собой в таком опасном белокамне. Пусть лучше начнёт в своей пустыне. Там её точно никакие вампиры не достанут. А куда ж Ольге приткнуться в таком случае, спросил он, поняв, что вечно порхать по незнакомым местам дракона не будут. И рано или поздно Ольга всё же заметит что-нибудь узнаваемое. Папа ведь дал ей с собой карту. Те же ледяные островах, к примеру, Хина, любое провинциальное местечко в Помории или в Лондрии. Такат. Я понял, кивнул Кантер. Завтра Ольгу предупрежу. В конце концов, её ведь можно сразу же перевести в столицу куда-нибудь в тихое, неприметное местечко, по Мории или в Лондринистралия. Там блантинка в глаза бросаться не будет. Что решили по двум излучателям, продолжил Шелар с обычной своей скоростью перехода от одной темы к другой. «Ориентиры Кастеля Робко Прима знает казак. Он даже готов туда наведаться в качестве смертника, если возникнет срочная необходимость или когда этот прибор останется последним. До тех пор он будет полезнее живым». Так все решили. В лабиринт не пробраться иначе, как пешком через тайные входы. Поэтому сегодня ночью папа собирается организовать небольшую провокацию». Неудачный налёт на лабиринт. Хочет спровоцировать на перемещение именно того излучателя, до которого несят образцы, понимающий усмехнулся Шелар. Прекрасная мысль. Постараюсь организовать подобающую панику. Какие-либо идеи касательно остальных двух? У папы идеи полно, но со мной он не делился. Начал кантер, и вдруг весь тронный зал начал расплываться и рушиться под громогласный вой, откуда-то из-под небес. Господин советник, проснитесь, опять беда. Бормоча на ходу проклятия, Кантер бросился прочь из разваливающихся на глазах снов. Ничего особенного ему не грозило. Если спящего резко разбудить во время контакта, то снавидец всего лишь проснётся тоже. Но Кантер хотел ещё в пару снов наведаться. А если так вот проснутся по утрам, то можно потом и не уснуть вовсе. Одно приятно. У этих гадов там какая-то беда. Даже если это всего лишь папина провокация сработала, все равно приятно. Искать по снам дядюшку Дэна было по меньшей мере неразумно. Сей почтенный мэтр мог сейчас находиться где угодно, только не в собственном сне. Поэтому Кантер решил навестить юную кузину без посредников. В конце концов, они лично знакомы и довольно много общались, к тому же кровные родственники. Юная кузина, вернее нижняя ее половина, обнаружилась в незнакомом интерьере. Комната уставлена кроватями и тумбочками по четыре и тех от других. Больше всего это напоминало номер в пристойном отеле, но мало ли что это было на самом деле. Кантер ещё не настолько изучил соседний мир, чтобы определить точно. Из-под одной из кроватей и торчала помянутая половина кузины. Вторая её половина неразборчиво ругаясь, энергично шуршала в подкроватном пространстве, словно что-то ловила. Кантер не смог представить себе, что ещё можно делать под кроватью с такой скоростью. Мимо ноги прошмыгнуло что-то белое, похожее на крысу. Кажется, он не ошибся. Малышка и в самом деле ловила этого зверька. Саша позвал Кантер, оставив животное в покое и вылезая из-под кровати, тело есть. Кузина шустро вывинтился из своих охотничьих угодий и расстроено пояснила: Подожди, мне надо крыс переловить. Мы с Алёнкой приехали на конференцию по биоэлектронике, и у нас все подопытные крысы разбежались. Это я виновата, дверцу как следует не закрыла. Саша терпеливо пояснил Кантор, которому эта искренняя паника довольно напомнила сны о гине душ раздирающие сны, а не сданном зачёте. Это сон. Никуда вы не поехали, никто не разбежался. И, насколько мне известно, никаких научных экспериментов с животными ты вообще не делала. Тфу ты. Похоже, о семейных способах контроля сновидений кузина была осведомлена, и дополнительных объяснений ей не требовалось. Она одёрнула задравшуюся кофточку и шинну уселась на ближайшую кровать. Опять эта зараза приснилась. Высунувшаяся из-под ножки шкафа любопытная мордочка пошевелила усами и медленно растаяла в воздухе. Тебе часто снятся крысы, уточнил Кантер. Ты их не любишь или наоборот? И что это значит, ты не спрашивал у старших магов? Да нет, Саша доса烦ливо передёрнула худенькими плечиками. Дело не в крысах, а в ситуации. Я давно знаю к чему это и зачем, но управлять с нами у меня пока не получается. Ты меня навестить пришёл? Если честно, я думала, ты позвонишь или в реале заглянешь. Звонить мне нечем, а живём в ваших краях лучше не мелькать. Как там продвигается расследование? Настин шустрый сакурник не заглядывал, не проверял. Висит пока, охотно назвалаsсь девочка. Когда по городу начали трясти багларцев, они спешно стали разбегаться кто куда, опасаясь, что реального виновника не найдут и повесят все трупы на первого попавшегося. А стражи порядка решили: бежит, значит, виновен, понимающий кивнул Кантер. Не хотелось бы, чтоб пострадал кто-то невиновный. Да не боси, никто не станет шить сухьяно дело, на которое только потомственный хорошо обоченный ихын способен. А если и выцепят где-то ихы на нелегала, то не всё ль равно за что он будет сидеть? Такие не виновными не бывают. Работать им нельзя, даже просто красть не позволено. Только вооружённый грабёж и всякие боевые подвиги на службе большому криминалу. А ты там как? Толик, вроде от молодости ты на капе был? В глазки юный кузина появилась знакома любопытства ребёнка? Жажд де сих приключений. Не это ли вызвало его у его сопливого высочества такой интерес к недорослой деве? Не делает ли товарищ Кантер фантастическую глупость, согласившись устроить их свидание? И не натворят ли бед эти малолетние авантюристы, если сговарится и объединят усилия? Ничего там нет хорошего, недовольно отозвался он, грязясь нищета, заразные болезни, и мерзкие насекомые. А правда, что Жак тоже с тобой был? «Вот он бы тебе как раз и поведал подробнее про сизую лихорадку и заразных блох», – проворчал Кантр. «И еще про то, какие части тела надо поотрывать писателям, которые сочиняют сериалы о приключениях на Каппе, а также кому стих сочинить или скормить, и чем заразить». «Впервые замечаю за Жаком подобную кровожадность. Обычно он относится к человеческим слабостям более гуманно. Впрочем, возможно, тебе выпадет случай увидеться с ним лично. Вот и раз просишь». и о том, что у него есть невеста, а тебе ничего не светит, пусть тоже скажет сам», – мысленно закончил Кантор. Ничего не подозревающее дитя безумно обрадовалось. «Правда? И кому из вас удалось уговорить Толика? И как? У меня так ничего и не получилось!»